Глава вторая. Миллион, цифра круглая. Откинувшись на спинку кресла в роскошном кабинете, он в последний раз прокрутил все в голове. Как и следовало ожидать, собственный план при трезвом размышлении смотрелся авантюрой чистейшей воды, да и был таковой. Вот только ничего другого он был решительно не в состоянии предпринять. И потом в истории человечества авантюры неисчислимое число раз проходили, проскакивали, увенчивались успехом. Авантюра — это то, что провалилось, а вот при успехе и не авантюра вовсе. Немного успокоив себя захватанными истинами, встал, вышел из кабинета спокойной деловой походочкой и направился прямиком к земцову. Какового и обнаружил за столом, кажется, не в самом худшем расположении духа. Ну, как успехи на ниве безопасности? Спросил Петр, усаживаясь. Не похоже, чтобы вы были особенно удручены. Ну, тоже и о вас можно сказать, отозвался Земцов. Приходилось рисковать. Если земцов в игре. Моментально стукнет кому следует о просьбе, которая сейчас последует, а там, если и не всполошаться, то неладное почуют обязательно, смекнут что-то, начнут следить, поменяют планы. Однако весь предшествующий опыт Петра говорил за то, что Андропыч ни о чем не подозревает. В такие игры не следует втягивать хороших профессионалов. Они-то как раз быстренько сообразят, что вокруг одного единственного коня-боливара рано или поздно начнется суета с пальбой и поножовщиной. — Не будем тянуть кота за хвост, Андропыч, — сказал Петр. — Мне кое-что нужно, причем немедленно. Для вас это пустячок. — А конкретно, Павел Иванович, два микрофона... «Потайные липучки. Я их видел в прошлый раз в вашем хозяйстве с соответствующими приемничками. Радиус приема не менее 50 метров, а лучше более. Это первое. Второе. Петр подошел к окну и указал на противоположную сторону улицы. Максимум через четверть часа во дворе вон того дома должна стоять машина. Не обязательно роскошная». Лучше, даже если это будет обычная жига, но надежная. Ключи мне выполнить и забыть. С первым проще, задумчиво сказал Земцов. А вот второе. Нет, не сложнее. Но вы ведь, насколько я ухватываю, сами намерены этой машиной воспользоваться. Угадали. «Интересно, как вы незамеченным покинете здание?» «Придумаю что-нибудь», — сказал Пётр. Земцов скинул на него глаза, кисло усмехнулся. значит все всё-таки это были не байки о вашем личном подземном ходе?» «Андропыч», — поморщился Пётр. «Ну, вы же профессионал. Есть вещи, о которых должен знать один, не более того». Но это опасно. Почему? Никто и предполагать не может. Разве что ваш кабинет набит клопами? Ничего подобного. Ну, вот видите, — сказал Петр. Это не просьба. Это прямой приказ, который, как известно, не обсуждается. Что до покушений, вы мне поверите, если я скажу, что уверен на сто двадцать процентов, больше этого не повторится. Знаете, Павел Иванович, есть два вида уверенности, сказал Земцов дипломатично, когда мы в чем-то свято уверены, и когда нашу уверенность и есть истина. Имеет место быть как раз второе. Земцов недоверчиво спросил. Значит, все же развели? Развел. Раз и навсегда. Извините, что я вас не вмешивал, но, как показало последующее, именно эта тактика себя и оправдала. Павел Иванович, я иногда ломаю голову, отчего не написать в конце концов прошение об отставке? Действуя сугубо по наитию, Петр сказал, Андропович, разве я вас никогда не предупреждал, что иные вопросы буду решать?» исключительно своими силами. Что в самом деле не предупреждал? Точно. Предупреждали, сознался Земцов. Ну, вот видите, развел руками Петр, иногда у меня появляется идиотская мысль, что перед вами другой человек. подхватил Петр догадливо, улыбаясь так, чтобы шеф службы безопасности сам, без подталкиваний, проникся всей нелепостью этой идеи. А интересно, откуда бы другой взялся? И кто бы его на мое место пустил? Я и сам понимаю, что такие мысли сущие идиотства, сознался Земцов с виноватой улыбкой крайне порадовавший Петра. Но вот... Остается такое дурацкое впечатление. Поговорите с психологами. Снимут в два счета. нагло заявил Пётр. Я тут подчитал кое-что. Оказывается, история медицины прямо-таки пестрит случаями самых удивительных трансформаций, происходивших с людьми после хорошего удара по башке. В больнице нечего было делать, и я подолгу болтал с доктором. Был даже случай, когда в одном человеке умещались две личности, две сугубых индивидуальности, причем ни одна о наличии другой не подозревала. Почётным, скажем, числам человек – портной Антон, а по нечётным – нотариус, а то и вовсе граф. Читал и я что-то такое. Так вот, доктор мне говорил, что это вовсе не утки. — сказал Пётр авторитетно. — Представляете, как вы намаялись бы со мной, прорежься во мне после аварии два таких вот субъекта. — Господи, спаси! Вот именно. — Ну, давайте микрофоны и в темпе распорядитесь насчет машины. Вернувшись в кабинет с ключами и парочкой маленьких транзисторов в кармане, самые обычные приемники продаются во многих магазинах, Петр опробовал микрофончики и остался доволен. Велел Жанне вызвать Косарева. Когда тот пришел... Декорации смотрелись безукоризненно. Петр восседал за столом без пиджака, с распущенным узлом галстука, перед ним на подносе стояла бутылка и бокал с остатками коньяка на донышке, и разила от него соответственно. Блокировав дверной замок, Петр встал из-за стола, слегка пошатываясь, подошел к заму, поймал его за рукав и, не слушая робких возражений, потянул к столу. — Нет уж, Фомич, или ты вмажешь, или я кровно обижусь. Он старался не переиграть, соблюдать меру. Фомич, проглотивший спектакль, покорно принял бокал, выпил и уставился с неподдельной тревогой.